Накануне кончины кронпринцессы отправила письмо к царю. Этот документ можно назвать завещанием кронпринцессы. В нем она просила царя отправить ее двор на родину за счет казны. Изложила распоряжение по хозяйственной части, но главное обратилась к царю с просьбой позаботиться о ее детях. И ни единого слова о царевиче, будто дети остались сиротами» красноречивые свидетельства об отношении шарлоты к мужу о ее представлениях о нем как об отце получив письмо кронпринцессы, принцессы петр все еще болевший велел отнести себя в кресле для прощания с умирающей невестка была тронута этим она умирала с надеждой что ее дети не останутся без надзора царевич до последней минуты находился рядом с супругой по свидетельству плеера Он трижды падал в обморок от горя и был безутешен. Кронпринцесса скончалась 22 октября на 21-м году жизни. Современники иностранцы виновником ее преждевременной смерти, считали царевича, создавшего для супруги невыносимые условия жизни. Он проявлял холодность, пренебрежение к ней, в семье царила атмосфера враждебности. Австрийский резидент Плеер – Отмечал недоброжелательное и даже враждебное отношение царевич не только к супруге, но и к ее детям. «Еще должен все подданнейшие добавить», — доносил он в Вену, — «что из бумаг принца видно, что он хотел принца и принцессу, прижитых им спокойной супругой и которых он назвал немецким выводком». При новом правительстве отвергнуть и провозгласить наследниками детей, которых он надеялся иметь от своей любовницы. Как и многие другие, Плеер тоже считал причиной ранней смерти кронпринцессы не болезни, а горечь печали, сопровождавшую ее супружескую жизнь. Если руководствоваться письмами кронпринцессы к матери и свидетельствами современников иностранцев, то действительно следует признать главным виновником смерти Шарлотты царевича Алексея, постоянно досаждавшего супруги своими грубыми выходками и превратившим ее пребыванием в России сплошные мучения. Но, на наш взгляд, причины несчастной немецкой принцессы в России коренятся значительно глубже, а список виновников ее смерти надобно расширить. Первой причиной смерти кронпринцессы Шарлотты следует считать брак по расчету, которому были причастны как отец жениха, так и мать невесты. Царевич женился на ней по принуждению отца, руководствовавшегося, как было сказано, политическими соображениями. Для родственников же невесты лестно было породиться с русским царем, особенно после Полтавской Виктории, когда, к изумлению Европы, захудалая Московия стала превращаться в великую державу. Интересы самой принцессы при этом также не принимались во внимание. Но и сама Шарлотта ничего не сделала для того, чтобы хоть как-то укрепить свое положение в новой стране. Ее поведение уместно сравнить с поведением другой немки оказавшейся в схожем положении в России, Софии Фредерике Августе, будущей императрицей Екатерины II. В молодые годы в их судьбах было много общего. Их роднило замужество за наследниками престола – Алексеем Петровичем и Петром Федоровичем. Но поведение жен наследников русского престола оказалось совершенно различным. София Фредерика Августа, прибыв в Россию, приняла православие, стала именоваться Екатериной Алексеевной, в то время как Шарлотта оставалась в лютеранской вере и не изменила своего имени. Екатерина Алексеевна стремилась стать русской и, чтобы преодолеть языковой барьер, усердно приняла за изучение русского языка отдавая отдыху лишь немногие часы. К ней была приставлена учителя русского языка и русская прислуга. Шарлотта, напротив, не проявляла никакого интереса к русскому языку. Более того, весь двор кронпринцессы состоял из немок и немцев, представлявших обособленный мирок и пренебрежительно относившихся к русским нравам и обычаям среди русской знати было немало противников женитьбы наследников на иностранке своим высокомерным отношением к русским шарлота и ее двор укрепляли позиции своих противников шарлота не имела сторонников среди русской знати а следовательно не могла воспользоваться их поддержкой и тем самым несколько скрасить свое одиночество и отчужденность Вообще, надо сказать, что в семье непременно кто-то должен выполнять функции главы. Обычно главой семьи становится обладатель более сильного характера и более высокого интеллекта. Так, например, Екатерина II значительно превосходила в обоих компонентах своего безвольного мужа Петра III. В случае же с царевичем Алексеем и принцессой Шарлоттой мы имеем дело с супругами одинаково безвольными, неспособными навязать другому свои взгляды, манеру поведения, терпимость и прочее. При заключении брачного контракта надеялись на благотворное влияние более воспитанной и образованной шарлотты на неотесанного супруга, но ошиблись. Конпринцесса оказалась такой же безвольной, к тому же капризной, безалаберной, умеющей не властвовать, а подчиняться. Она жила в изолированном, замкнутом мирке и оказалась не, не только влиять на супруга, но и держать в повиновении многочисленный штат своего немецкого двора. Два одинаковых характера, отличавшихся помимо всего прочего замкнутостью, Оказались неспособными навязать свою волю друг другу, притереться один к другому. В конечном счете это и привело к разладу в семье, к отсутствию взаимного уважения, и неизбежно должно было закончиться семейной трагедией.